Глава 34. Горькая правда. Первая неделя в Академии пролетела для меня словно одно короткое мгновение. Мне нравилось учиться, нравилось узнавать новое, постепенно приучать и осваивать собственную магию. Да и наставник мне попался на удивление спокойный и понимающий. Он ни разу не повысил на меня голос, хотя иногда я вела себя очень глупо. А профессор Лаусон только вздыхал и начинал все объяснять с начала. Ох, oh, думаю, у него еще никогда не было настолько трудной ученицы, ведь у мага в большинстве случаев дар открывается в юности, а мне уже, как-никак, почти 21 год. И все же успехи были и немалые, и каждому своему достижению я радовалась, как маленькая девочка новой игрушки. Но сегодня был поистине особенный день, ведь у меня впервые получилось создать настоящее плетение порыв ветра. н а с т а н и говорил, что это одно из простейших базовых умений, на основе структуры которого строятся все плетения воздушного порядка. Я несколько дней пыталась его сделать, но все было впустую. И вот сегодня, наконец, получилось. Правда, порыв вышел такой, что свалил с ног бедного профессора. Но он тоже был настолько рад нашему успеху, что не придал значения собственному падению. Я же и вовсе пребывала в полном восторге, и так безумно захотелось поделиться своей радостью с Маром, что даже попросила Эрна Лаусона л отпустить меня чуть раньше. Пожилой профессор только махнул рукой, но улыбался так самодовольно, будто это он, а не я сегодня совершил личный прорыв. Наши отношения с Анмаром так и застряли на уровне слишком близкой дружбы. Мы все вечера проводили вместе, много говорили, узнавали друг друга заново, иногда позволяли себе прикосновения, даже объятия, но определенную черту не переходили. О близости, которая требовалась для стабилизации магии, мой Хайт даже не заикался. Я понимала, что он не сможет долго оставаться в стороне, что ему придется прийти ко мне за исполнением долга, но Мару прямо делал вид, что не помнит ни о каком ритуале. Правда, иногда срывался и долго с упоением целовал меня, да так, что я теряла голову. Но дальше поцелуев не заходил. И каждый раз, отстраняясь от моих губ, смотрел в глаза с такой надеждой. Он ждал, когда я поверю ему настолько, чтобы упустить свою постель. Он не давил на меня, и я была искренне ему за это благодарна. Время близилось к вечеру, и коридоры учебного корпуса по большей части пустовали. Хотя я уже почти не опасалась ходить здесь одна. «В последние дни моя персона перестала вызывать бурный ажиотаж». Теперь студенты и студентки яро обсуждали недавнее происшествие в Оранжерее. Там трое первокурсников поспорили, что смогут два часа просидеть в вольере с безумной редкой плотоядной литорией, которая запросто съедала крупного кролика. Цветок, видимо, посчитал их то ли кормом, то ли конкурентами и устроил на них охоту». В общем, все трое в лазарете, Литория лишилась половины отростков, а ректор объявил тотальный контроль за соблюдением дисциплины. Кому нужны разговоры о какой-то там принцессе, когда ребятам даже в город среди недели стало невозможно сбежать? Да и темы для обсуждения есть поинтереснее. Сосредоточившись на Анмаре, я попыталась почувствовать, где он сейчас, и с радостью поняла, что совсем близко. Судя по моим ощущениям, он находился или на первом этаже этого здания, или на улице рядом со входом. Но обнаружился Мар прямо в холле у лестницы. Он о чем-то говорил со светловолосым мужчиной лет пятидесяти на вид. И как бы мне не хотелось прямо сейчас поделиться своей радостью, но воспитание оказалось сильнее. Я остановилась поодаль, не прячась, но и не желая перерывать разговор мужчин. Вот только Анмар сразу меня заметил и, улыбнувшись, поманил к себе. Когда я оказалась рядом, мягко обнял и коснулся губами моей макушки. Теперь он всегда делал так при встрече, и этот защитный, покровительственный жест вызывал у меня чувство щемящей нежности. "Уже закончила?" спросил Марч, у т ь отстранившись, но и запятия з меня отпускать не собирался, хоть это и было неправильно. "Да", улыбнулась ему. "Представляешь, у меня получилось. Я создала порыв ветра. Он вышел таким сильным, что сбил с ног профессора. Но тут не в обиде, «Умница моя!» — проговорил принц, погладив меня по волосам. «Я никогда не сомневался в твоих успехах. И в этот момент в его глазах было столько любви и гордости, что я не сдержалась и потянулась к его губам. Поцеловала сама, хоть делала это, кажется, всего второй раз в жизни». Мар ответил, но, к сожалению, отстранился первым. Посмотрел немного в и н о в а т о и перевел взгляд в сторону. «Прости, Хейл», — сказал он. «А я лишь сейчас запоздала, вспомнила, что мы тут не одни». «Стало стыдно за свой порыв. Веду себя совсем не как принцесса, даже как не аристократка. Совсем испортилась». «Не извиняйся», — отмахнулся мужчина. «Лучше представь мне свою очаровательную возлюбленную». «С радостью, дядя», — ответил Мар, приобняв меня за талию. «Знакомься, Энни Хайт, моя Хаити и любимая девушка. А это Эрн Хейл Нарли, старший брат Ее Величества. Наслышана вас, леди Энни Ремия». Сказал мужчина, внимательно меня разглядывая. Смотрел с теплом и даже с какой-то родственной нежностью, но помимо этого в его взгляде чувствовалось что-то такое горькое, настоящая дикая тоска. «Мы когда-то встречались, но вы вряд ли меня помните», — продолжил он. «Вам тогда было, кажется, около пяти лет, во время большой международной встречи в Ханийском королевстве. Ваша матушка часто гуляла с вами в дворцовом саду. Вы были очень милым ребенком». «И вам безумно нравилось кататься на моей шее?» От этих слов я попросту опешила, а в памяти шевельнулись смутные образы какого-то доброго господина, который угощал меня сладостями. «Вы называли меня Эйл». В ваших устах это звучало забавно. Добавил он, видя мое смятение. Улыбнулся, но его улыбка показалась мне грустной. «Знаете, я помню только образ. И конфеты», ответила, чуть сильнее прижавшись к Мару. А Эрн а и л и тяжело вздохнул, посмотрел на племянника и, будто приняв непростое решение, снова повернулся ко мне. «Энеремия, мне стоит рассказать вам кое-что. Вы имеете право знать. На самом деле я здесь именно ради этого». «Меня п у г а е т выше слова», — не кривя душой призналась я. «Предлагаю поговорить в наших покоях», — сказал Мар. Мужчина кивнул, я тоже не стала спорить, и хотя чувствовала, что ничего хорошего не услышу, но и отказываться от разговора не стала. Этот Эрн Найрли не казался мне плохим человеком, наоборот, вызывал странную симпатию. Не з н а я о чем именно он собрался мне сообщить, но выслушать его точно стоит. Хотя бы из благодарности за конфеты и добрый взгляд.